Гибель моей империи. Глава 12. Телеграммы о всеобщей мобилизации разлетелись по всей России. 30 июля вечером я уже был в Петербурге, а 31 утром доложил в штаб о своем прибытии. Адъютант извлек из папки приказ Я назначался младшим офицером в шестую роту, которой командовал капитан Виселаго Феодосий Александрович. На следующий день пришла весть о том, что Германия объявила войну России. События развивались слишком быстро. Мобилизация войсковых частей завершилась 2 августа общим смотром в царском селе и началась погрузка на эшелоны. Наша рота уходила одной из последних. Вечером мы прибыли в район Варшавского вокзала. Сырая холодная ночь, длительная погрузка на запасном дальнем пути, бесконечное стояние на месте все это крайне утомило. Помню, что как только эшелон тронулся, я лег, завернувшись в шинель и никак не мог отогреться, а зноб не давал заснуть. Я мысленно писал письмо Юль. Так начиналась моя первая война. Каждую свободную минуту я писал ей письма стараюсь передать все те чувства и эмоции, которые переполняли меня в разлуке. Я тысячу раз признавался ей в любви и каждый раз считал свое признание глупым или недостаточно искренним. Дважды порывался переложить все эти мысли на бумагу, но ничего хорошего из этого не выходило. С началом боевых действий, увидев цену человеческой жизни и ощутив на себе весь ужас войны, я сделал вывод, что не имею права давать Юле хоть какую-то надежду. Смерть стала для меня самой близкой подругой, и я решил не писать Юле до конца войны. Но когда у меня выдавалась свободная минутка, я думал о ней и с чистого листа начинал абзац за абзацем набрасывать новое письмо, непременно завершая его признанием в любви. Аккуратно подписывал заученный адрес, квал письмо в шкатулку своей памяти, в надежде на то, что когда-то оно обязательно дойдет до адресата, а сам жил мечтой, как по окончанию войны приду в Новорочск и приду к Юле с большим букетом цветов. Первые боевые действия нашего полка развивались как нельзя удачно. Бравый настрой, высокая дисциплина и выучка солдат, образованность командного состава помогали малым количеством одерживать победы над превосходящими силами врага перед каждым выступлением полковой священник благословлял нас приложившись к образу святого Николая чудотворца мы несли на устах наше заветное за веру царя и отечество и бесстрашно шли в атаку за проявленную храбрость в бою у поселка Вальбром в ноябре 1914 года я был удостоен своего первого ордена святого Станислава третьей степени Нас перекидывали с места на место, как фигуры на шахматной доске, и каждый раз мы выстраивались и шли в атаку, теряя товарищей и приобретая горький опыт боевых действий. В начале февраля 1915 года, будучи раненым в плечо, я продолжал вести взвод к назначенной цели. И этот бой под деревней Порытые завершился тоже нашей победой. Взяв рубеж, Я мягко опустился на землю и потерял сознание от большой потери крови. Это было мое первое ранение, впоследствии их будет еще два. Спустя две недели в госпитале меня навестил наш командир второго батальона полковник Вишняков. За проявленную храбрость в последнем бою он вручил мне орден Святого Владимира четвёртой степени с мечами и бантом, но также привез и дурную весть. Нелепая, необдуманная ошибка вину за которую я возлагаю только на штаб полка. Во время наступления под Ломжей наша шестая рота, одна из лучших, вырвалась вперед и вклинилась в немецкое расположение. В это время полк зарылся из извилистой линией, имея одну шестую роту далеко впереди. Штаб распоряжений отхода не давал, а капитан Веселаго без приказа не отступил. Ночью, перед рассветом, поднялся густой туман, Немцы подошли почти вплотную и закидали роту ручными гранатами. Капитан Веселагу и еще 30 его верных солдат отбивались до последнего. Так погиб мой первый боевой командир, который был для нас всех примером. Отбив окопы, на теле капитана насчитали более 20 штыковых и огнестрельных ран. Опознали его только по Георгиевскому кресту. С его гибелью фактически перестала существовать и шестая рота. Позже я узнал, что еще человек 30 из нашей роты попали в плен. Среди них был и подпоручик Тухачевский. С Михаилом Тухачевским мы познакомились еще в эшелоне, который вез нас на фронт. Когда полк стоял в Гошине, много общались и стали товарищами. Он обладал ясным умом, действовал дестоозвешенно и черт возьми, был храбрым и решительным. До сих пор не пойму, как он мог попасть в плен. Спустя несколько лет мы встретимся снова но уже по разные стороны баррикад и на другой войне, но для меня он навсегда останется подпорутчиком Тухачевским. По возвращении из госпиталя я сразу ощутил, насколько тяжелыми и кровопролитными были бои под Ломжей. Большая часть фронтовых офицеров полка, выступивших со мной на фронт в августе 1914 года, выбыла из его состава. Германские гвардейские части, которые противостояли нам, оказались в боевом отношении лучше нас. Тактическое превосходство Германии в этой войне было очевидно, но в то же время генеральная цель полное поражение одного из фронтов достигнуто не было. Постепенно снабжение армии наладилось. Принятие царем верховного главнокомандования повлекло за собой крупные позитивные перемены. К осени фронт стабилизировался, нас перестали кидать с места на место а в октябре 1915 года отправили в резерв